освещать меня к чужие. Николь рассмеялась, расценил его слова как шутку, хотя он говорил довольно серьёзно. Джеймс вдруг подумал, что ему в конечном счёте нравится её скрытность. Это означало, что он может не беспокоиться и беседовать с ней свободно. Она имела прямо противоположное мнение относительно английского права на всё и вся в Африке. включая живых людей. А золото, которое я привёз королеве, он никак не может выпустить из рук. Они плыли по излучине реки под деревьями. Джеймсу приходилось постоянно наклоняться, поэтому он пустил лодку по течению. Николь заметила: "Я видела его. Слишком много золота", сказала бы я. Да, когда люди смотрят на него, то говорят: "Удивительно, как его много". Я чувствую, что рано или поздно мне придётся ответить Азерсу и другим: "Откуда это золото? Где живут вакуа?" Думаю, вы не смогли бы выбраться оттуда без туземцев. "Совершенно верно", ответил он. Некоторое время они плыли молча, затем Николь проговорила: "Вы поделитесь?" На её лице появилось забавное выражение. Низкие ветви нависли прямо над ними. Жэм схватился за них, чтобы все в получас остановить лодку. Она повернуся на свой шест и посмотрев на Николь, сказал: "Когда я пришёл в сознание после нескольких недель болезни, Так наружу, что мои часы остановились. Она смотрела на него из-под веток, бросавших тень на её лицо. Джеймс заметил только вежливый интерес, но не увидел понимания. Он объяснил: "Я не мог вычислить, на какой долготе я нахожусь". Он рассмеялся и затем добавил: А зеркало, объектив и прочие детали от моего секстанта. Какие детали от нового теодолита, висели в ушах, на шеях и поясах тузенцев. Я лишился возможности ориентироваться. После минутных раздумий Никол сказал это, что, по мнению Джеймса, мог подумать любой. Но у вас должно было быть какое-то представление о том, где вы находились. Да, где-то в Центральной Африке, он фыркнул. Если честно, я потерялся изо всей жизни. Не смог бы вычислить место пребывания. Джеймс вздохнул и продолжил: "Позже я вспомнила небе. А небе? А звёздных? Ночное небо часто бывало чистым, оно было необычайно красивым. Он посмотрел на нее, ожидавший продолжения. Меня сейчас осенило, есть книги, в которые я могу заглянуть. Вы могли бы определить, где находились? Нет, Дженнис почувствовал, как залицовым мямцам смущение. Его лицо горело. Я только предполагаю, что смогу. Да вы же знаете, настаивала Николь. Она восхищенно рассмеялась. Вы знали широту по звёздам и смогли вычислить остальное. Очевидно, было легче ввести в заблуждение себя, чем её. Как он понял, женщины более восприимчивы. Вместо тревоги Джеймс почувствовал облегчение. Боже, она поняла. Хоть кто-то понял, он мог теперь говорить об этом с кем-то, кому доверял. Стокер думал, что должен знать, где живут вакуа. Она немедленно перешла от своего умозаключения к вопросу. Почему они рассказывали об этом? Потому что верил, что племя, спашае меня, обитало неподалёку от того места, где мы собирали образцы. И что? А что вы знаете о поисках алмазов в Африке?